Глава 5. Алекс. Алекс, а когда ты будешь показывать свои прыжки? Скажи нам, пожалуйста, мы придём поболеть за тебя. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ко мне пристали студентки второкурсницы моего факультета. Спокойно выпить кофе нельзя на перемене в коридоре. Держи стаканчик, протянул одна из них. Показываю, почти не отрывая ног от пола, пару раз сделал вид, что подпрыгнул. Так сойдёт. Прикалываюсь над второкурсницами. Записали меня в прыгуны. Уже не могут название танца запомнить. В клубе когда-то увидели, как мы отрываемся с друзьями, и вот, новые фанатки готовы. Впрочем, прыжок бы я сделал и совсем не ногами, такой, чтобы взбодриться на новые подвиги. Но среди обступивших четырёх второкурсниц выбрать с кем, так и не смог. Мне очень понравилось. У тебя всё суперски получается. Захлопала в ладоши, которая пристала первой. Зато у меня есть видео из клуба, а у тебя нет. Покрутила телефоном та, что держала мой стаканчик. Ещё и язык показала дразня подружку. Обеих оттолкнула с виду боже ядуванчик. Веснушечки, румянец, все дела, и как гаркнула басом: "Отвалите, дуры! Алекс, они только болтать чепуху могут, но я серьёзно тобой восхищаюсь, даже стих сочинила для тебя". Пора смыватываться, подумал я, глядя, как Адуванчик приготовилась мне зачитывать стих. И, отвлекаясь на девочек, пропустил нечто дерзкое, вредное и подкравшееся. «Весело здесь у вас? Хм-хм, <свят> оливки раздаешь, стрелок!» Мишень похлопала меня по плечу фиолетовой ладонью. «Для тебя тоже найдется, не волнуйся!» – не остался в долгу. Хитрые огоньки забегали в ее карих глазах. Дела до нее нет и быть не может, но я рассматривал хихикающую надо мной девочку. Бегла, подмечая все детали и даже кулон обезьянки заметил. Еще розовый блеск на губах. Но это вообще лишняя деталь. Чур меня. Нашел, куда смотреть. Мигом забыл полностью про второкурсниц. И не потому, что рад встрече со злючкой. Причина была в другом. Пока ловкая мишень не смоталась, быстро проверил карманы. Осмотрел себя сверху вниз и через плечо назад заглянул. Чисто вроде. Главное, глаз с мстительной заразы не спускать. Ну и в карманах ничего полезного больше не ношу. Нет, не из-за мешания ложкой. Поступаю как удобно мне. Дашка вообще ни при чём. Не подстраивался ни под кого и дальше не собираюсь. Мои осмотры ещё больше её развеселили. Вывести захотела. Зря стараться только будет. У тебя уже ритуал на моё появление выработался. Проверки устраивать. Приятно видеть. А тебе мои руки. Приятно? Покрутила ладошками перед лицом. Почти смылась, любоваться нечем. Не все еще, но бледнее точно стало. У меня в запасе и зеленые чернила для ловких мишеней подготовлены. Очень яркие. Тебе понравится. Претупредил так, на будущее. Да хоть все цвета радуги. Запомни, Белобрысый, только идиоты повторяются. А ну, повтори, как меня назвала. Я и дам Белобрысова. Достала. Все-таки вывела из себя. Поняла по мне, что шуточки закончились и кинулась бежать. Не уйдешь. погнался следом. Вот же злючка! Раздразнила, довела до паранойи. В универе решил пока временно ценные вещи складывать в рюкзак Марка. Все равно ему потом подкинут. Почти догнал мишень на этаже ветеринаров. Помешали два студента в белых халатах. Прямо передо мной поволокли в кабинет скелет какого-то животного. Айболиты чокнутые. Мишень влетела в одну из аудиторий и скрылась. Да ну ее! Пусть и сидит там, лишь бы на глаза мне не попадалось. Возвращаясь к своим, я снова бесился. Снова из-за мелкой злючки. Лучше б я стихи послушал и попрыгал с второкурсницами. Тоже мне нашел повод дергаться. Подумаешь, разок удалось ей темные делишки провернуть. Больше не получится. Друзья полностью разделили мое мнение. Тогда ей просто повезло. Ты спиной сидел, отвлекся. Больше не садись к Дашке спиной, и никаких проблем не будет. Нашел выход Кир. И Марк не придал значения глупым угрозам. Алекс, в самом деле, не парся. Малолетка какая-то будет ещё угрожать. Она тебя всего лишь дразнит и на большее не способна. Просто надоело уже. Не трогуй и не приближайся к злючке. Зато она сама третий день подбегает руки свои показывать. Мне уже приснились сегодня её фиолетовые пальчики. Наpastь хотели и задушить. Брр. Передёрнулся от воспоминаний ночного кошмара. Я же ещё жалел потом мишень. Собирался только пятно нанести для показательности. Дергалась, орала и по всем рукам растеклась. На мои тоже много попало, но я же не бегаю ей показывать. «Пока версия твоя подтверждается», – продолжил нашу тему Кир, когда входили в лекционный зал. «Сохнет по тебе, Дашка?» «Или хочет сделать мишенью?» Марк ляпнул и расхохотался над своим предположением. «Мне ни один вариант не подходил. С такими странными на всю кучерявую голову связываться никогда не буду. Я еще в своем уме. А мишенью? Фиг она сделает меня!» Селёнка не хватит. В столовой троицу не встретили. Кир расстроился, я расслабился, и Марк прикинул, что ещё могут прийти. Могли ведь задержаться на своей звериной учёбе. Заняли стол, скидывая рюкзаки на стулья и направились за подносами. Если место не занять, потом подсаживаться придётся. Студентов полно, сбегаются на большой перемене. Всё как обычно. Никаких перемен даже в меню. На подносе принёс кофе и сэндвич. Рядом за соседним столом пристроились те самые второкурсницы, привлекая моё внимание хихиканьем и призывными улыбочками. Напротив заняли место однокурсницы. Среди них больше фанаток Киры и Марка. На меня малолетки чаще ведутся. Вот так в окружении девочек и начался ланч. Опять же, вполне привычно, если не считать того, что у одного из моих друзей все мысли стучат в одном направлении. Скорее всего, троица в буфете устроилась или вообще не пошли. Ладно, позже тогда к Милисе подойду. Ага, так и сделаю. И может, повезёт без подружек выловить. Да ё-моё. Кир, дай поесть спокойно. Чуть сэндвичем не подавился от напоминания одной из чудных подружек. Я Мишень, забыть пытаюсь, вообще не дотронуться. И как получается? Хохотнул Марк, а за ним и Кир рассмеялся. Не маячила бы перед глазами и вспоминать бы не пришлось. Хватит ржать. Я вообще о ней не думаю. Вон какой у меня выбор. махнул на стол второкурсниц. А Дуванчик чего только стоит? Видели, как подмигивает? Подмигнула Дуванчику в ответ. О чего 3 дня нам по ушам ездишь? Мишень то, мишень сё, подколол Кир. Ну как прицепиться же к словам? Всё, всё. С этого момента и слова не скажу. Правило такое: проучил и забыл. Пусть ещё подойдёт, сделаю вид, что не заметил дерзкую девчонку. Правило придумал на ходу, и оно мне сразу понравилось. Есть у меня фишка такая создавать свои законы и правила. Не всегда помогает, зато держит в тонусе. В школе весь класс так на правила подсаживали. Уроки через раз учить, не за парты сидеть, а сверху или у доски отвечать на китайском языке. Неважно, что никто его не знал. Друзья после очередного бунта могли отделаться с лёгкостью, но не я. Сын директора школы и учительницы истории получал за всех. Ни разу не видел, чтобы чии-то родители так радовались, когда ребёнок школу заканчивает. Мои плясали от счастья, целый пир закатили с учительским коллективом, сплавили позор образцовой семье. До пятого курса всё было тихо и спокойно, но недавно я понял, хотят сплавить ещё раз. Не сразу дошло. Верил в совпадение. Честно верил и все понять не мог, почему в то время, когда приезжаю к родителям, там оказывается незнакомая девушка. Правильнее сказать, училка. Подбор идет из самых приличных. Скромницы меняются, а одна другой занудней. Остается ждать, когда кастинг закончится. Родители на просьбу не ведутся и пристроить меня не теряют надежду. Отвлекся на подозрительный звук. Прислушался. Из моего рюкзака раздавалось жужжание. Бжж, бж-ж. Странно, телефона там нет, чтобы вибрировать. Снял со спинки рюкзак, перекладывая на колени. Может, залетел кто-то? Похоже на звук пчелы, но сейчас же март, откуда? Заинтересовался Марк, заглядывая в рюкзак. Специально к аликсу пробралась. Посмеиваясь, наклонился ко мне Икир. Сейчас увидим. Потянул за шнуровку и резко раскрыл, опуская голову вниз. Бах, бах, бабах. Чёрт, чёрт, чёрт! Что за хрень? С двух сторон заорали Марк и Кир. Взрыв выстрелил мне прямо в лицо. Я ещё не понял до конца, что произошло. Весь рот забился какой-то дрянью, глаза наполнились блестящей мешурой. Выбежать отсюда скорее, решаю, не думая. В шоке, с самым настоящим, подскакиваю со стула, поскальзываюсь, заваливаюсь обратно на Алекс, нет! Лови его! Слышу поздно. тупа падая на пол. Именно туда, где должен был стоять мой стул. Зашибись. Сплюнул мешуру, поморгал на водярескость. Спиной чувствовал прохладную слизь. Как можно упасть да ещё и на спину с моей подготовкой? Равновесие держу в брейке из любого положения. В голове не укладывается, хоть ты тресни. В чём я весь? спросил у двух нависших надо мной золотамордых чудищ. В блёстках, как и мы. Одно из чудищ ответило голосом Кира. «Я проверил. Дальше продолжало второе чудище. Марк. Эта большая хлопушка взорвалась. Видел такие, реагируют на свет. А жужжал? Ни за что не поверите, кто и что. Но с клоуна!» У меня над головой столпились студентки Охая и Ахая. Заметил наведенные телефоны. Снимали на камеру. Хохотали мужские голоса. Раньше считал себя везунчиком. Сейчас... Впервые чувствовал себя посмешищем. Встану, потом дальше расскажешь. Остановил самый невероятный бред, который мог только слышать. Бред не в словах Марка, а в положении, в котором я оказался. Резкий отрыв спины от пола тоже не удался. Сесть я смог, но сзади что-то тянуло назад. Что у меня там? Я не знал, какой хочу услышать ответ, но только не это. Похоже на сопли фиолетовые. Марк протянул с ужасом Сам ты сопли. Кир потрогал сзади мою рубашку. Это слайм, липучий зараза, крепко замешан. Под твоим столом был. Скинул рубашку, отдирая от пола. Когда полностью встал, всех студенток с дуо, стояли рядом, резко опустили. Наклонился вниз и заглянул под стол. Лужа масляная возле меня как по заказу разлита. Только сидел с друзьями, сэндвич доедал и тут на тебе, превратился в жертву. взрыв падения, да ещё и в слаймовые сопли. Стою наполовину раздетый, как идиот с позолоченной блёстками физиономией. Самый ужасный день с находкой мидий в фартовых джинсах пополнился ещё одним. Но даже в таком положении я смог почувствовать себя ещё хуже. От злости скулы свело, и с рычанием готов был сорваться. Алекс, успеешь ещё, не гони в таком виде. Меня придержал маркет погони за мстительной и самой-самой злющей заразой. Не сходя с места, увидел бегущую к выходу мишень. Возле дверей она развернулась, помахала мне задорно так весело, а потом выставила вперёд одну руку и второй показала, как натягивают струну, выстреливая в меня. Повторила, что я показывал ей в клубе, расхохоталась и убежала. Ну всё, держись, мелкая злючка. получишь у меня. Представляю, как теперь будет прятаться. Подождал в туалете, пока друзья за верхнюю одежду смотаются и куртку принесут. Попаться в таком виде ректору или декану и выслушивать о внешнем виде вообще сейчас не в состоянии. Сколько мы ни умывались, всё равно блестели как три позолоченных придурка. Когда направились на стоянку, пришлось уйти в середине учебного дня, поблёскивать на лекциях никому из нас не хотелось. И кто виноват? Алекс, ну сам понимаешь, ты снова стал мишенью. Уточнил по дороге, Марк. Вот спасибо. На одну новость в ужасном дне стало больше. Голову не ударялся, и так, понял. Соглашаться не хочу, но и не спорю. Пусть, пусть. Ловкая зараза порадуется. Недолго осталось. И вообще, кто такую чушь придумал, мишень или не мишень, а говоришь, не ударялся. Покрутил головой Кир, еле сдерживая смех. Задерживаться возле позолоченных друзей не стал, а то ещё немного и дождусь того, что снова начнут идеи Даши расхваливать. Куда уж мне со своими чернилами до чётко спланированного нападения. Даже стул умудрилась на троси оттянуть. Буду и я менять тактику. Для меня нет вариантов смешения. И нет сомнений, что смогу доказать дерзкой девчонке, хм, терпеть поражение не для меня.